Поведение с окружающими. Ржавый гвоздь – это человеку угодничество. Петь в унисон всем, ничем не выделяться, подражать всем, чтобы никто не подумал обо мне высоко. Пусть думают, но сам не давай повод к этому. А плохому подражать Бог не допустит. Преподобные отцы никогда не позволяли, чтобы подражать плохому. Часто надо спрашивать себя – А как бы вел себя преподобный Серафим Саровский, когда он был иродиаконом? Как он бы себя вел на клиросе? Неужели он бы слушал анекдоты или какие-нибудь новости? Он бы сидел, наклонив голову, или делал вид, что ничего не замечает? Никого бы не осуждал, ни в коем случае. И не удивляясь, и не смущаясь, но не участвовать. А если мы как-нибудь будем осуждать или участвовать, даже улыбкой, даже улыбкой или мимикой, мы уже повинны греху. Мы соучастники. Это и есть духовная жизнь. Постоянно быть в себе. И основное правило – знать, что я хуже всех, гаже всех, глупее всех и последний из всех. Это – Основа духовной жизни. Исходя из этого, нельзя участвовать нигде в каких-нибудь анекдотах или разговорах и так далее. И еще очень ценное правило. Никому никогда не позволять себе начинать спрашивать, заводить разговор. Раньше люди жили целомудренно, знали законы целомудрия, честности. Многосемейные люди, все спасались А сейчас как раз жизнь совершенно изменилась. Везде присутствие Божие теперь, можно сказать, зачеркнуто вообще, потому что все погрузилось в страсти жестокости, гордости и блуда. Должна быть всегда простость. Не простота, как вы слышали, а простость, чистая совесть и чистое сердце. То есть постоянно как можно чаще спрашивать про себя. А как это будет пред Богом? И как это было пред Богом? Совесть – это сам Господь, да? Это Дух Святый. Вот почему всякий грех, намеренно, сознательно содеянный нами, насилием самого себя на грех, уговаривал, принуждал себя к греху, он есть смертный, и он выпиет к отмщению. И пока не выпросит наказание – Насилие на самого себя, покаяние приемлется с великим трудом. Нам дана не только совесть, но и воля, правда? Не хотелось говорить от стыда. Гордость не позволит рассказать о себе плохое. А если поругали его, то он обижается, вместо того, чтобы радоваться. Вы не встречали таких людей, которые печалились, когда их хвалили, и радовались, когда их ругали, и говорили Вот сегодня, наконец-то, нашелся умный человек, который меня поругал, на самом деле оценил правильно меня. Вот сегодня я имею приобретение, меня побронили, меня поругали, у меня сегодня была баня. Батюшка, а не будет ли это тщеславием? А если будет тщеславие, он сходит к духовнику старцу. А есть такие чистые и простые... Простые, как я называю, люди, которые по-детски хвалятся и радуются в простости своего сердца. Это признаки чистого сердца. Хрустального сердца, как вы называете, детского сердца, да? Вот этим отличалась Великая Русь. Почему она и была свята на самом деле? И Православная Церковь выращивала такую простость. Были непростые люди, где... Помещики, дворяне, ученые, академики разные, врачи, да? А посмотрите, какой был простой, святой народ. Эти крестьяне. Если он даже и выпивал, он пил только в меру. И пил потому, что он очень устал. Он имел право отдохнуть в воскресенье, да? После исполинских трудов. Кто работал на земле, тот знает, как тяжело работать на земле, да? Да? Пахать, бароновать, собирать сено, хлеб жать и так далее. Какая-то огромная физическая работа.